Глава 21. Эдисон. Мы с Гэбриэлем только что вышли из Пенсильванской академии изящных искусств и идем по оживленной улице. Я уворачиваюсь от прохожих, чтобы меня не толкнули. Кажется, что все куда-то спешат, и масса людей валит прямо на меня. Еще несколько кварталов, и мы будем в ресторане, где встретимся с Тедом Блайт и Хейли. У Хейли день рождения, и она захотела отметить его с нами. У нее огромное количество друзей, которые с удовольствием отпраздновали бы его вместе с ней, поэтому я более чем тронута тем, что она решила пригласить нас. Габриэль предложил поймать такси, но я настояла на прогулке. Теперь жалею об этом. Я что-то совсем придавлена влажностью воздуха и натиском окружающих. Плотно прижимаю к себе пакет с подарком. Я увеличила мою любимую фотографию, сделанную в начале лета где мы с Хейли запечатлены вместе. Мы сидим рядом, касаясь друг друга плечами, смеемся, а за нами сверкающее озеро. Я вклеила фото в папку с бархатной обложкой, а на другом листе написала письмо. Это было сделано не для демонстрации, а только для Хейли. Пусть знает, что она мне как сестра, и я ее люблю. Пора переходить улицу. Мы ждем зеленого света. Машины проносятся без остановки, и я снова удивляюсь, как сегодня много народу в городе. Моё внимание привлекает раздраженный женский голос. Женщина пытается одновременно управиться с пакетами и двумя маленькими детьми, которые за нее держатся. Она наклоняется за упавшей коробкой, и тут мальчик случайно выпускает из рук воздушный шарик. «Назад!» — кричит женщина, потому что он мчится за шариком прямо на дорогу, навстречу приближающемуся автомобилю. Не раздумывая, я бросаюсь вперед и рывком притягиваю мальчика к себе. Машина с визгом тормозит буквально в нескольких сантиметрах от нас. Остальные ошалело гудят, движение встаёт, а я с ребенком отбегаю обратно на тротуар. Гэбриэл стоит белый, как мел, а мать мальчика с плачем прижимает его к груди и благодарит меня. «Я да. чуть не умер от страха», — хрипло говорит Гэбриэл. «Это было очень храбро. Ты спасла ему жизнь». Он берет меня за руку и отводит в сторону. Мы стоим, прислонившись к стене какого-то здания. «Приди в себя немного», — говорит Габриэл. Я вдыхаю и понимаю, что у меня дрожат ноги. Я его увидела, а дальше все произошло само собой. Слава богу, он цел и невредим. Произнося это, внезапно задумываюсь. А верю ли я в Бога? Скорее всего, верю. Это кажется правильным. Но как знать, во что верила мое прежнее «я». Теперь я думаю о себе так. Новое «я», прежнее «я». И еще начала вести дневник. Он помогает мне привести мысли в порядок, но есть и другая причина. И в этом я даже сама себе не хочу признаваться. Он заменит мне память, если что-нибудь снова случится, и мне придется начать с чистого листа опять. Эдисон. Эдди. Что? Куда ты улетела? Не слышишь ни единого слова. Извини. Не стоит идти пешком. Я возьму такси. Я молча киваю и несколько минут жду, не двигаясь с места, пока он меня не подзывает. Меньше, чем через десять минут, мы входим в ресторан. Но сердце у меня все еще мчится в скач. Родители Габриэлы и Хелли уже сидят за столиком, и он на одном дыхании выпаливает им, что сейчас произошло. Блайт моментально подскакивает и заключает меня в объятия. Какое счастье, что ты не пострадала. Как ты себя чувствуешь? Сядь, сядь. Тед выдвигает стул, и я сажусь, по-прежнему не вполне оправившись. Они все одновременно задают вопросы, невозможно сосредоточиться. Передо мной стакан с водой. Я жадно тянусь к нему, но вместо того, чтобы взять, опрокидываю. В ужасе смотрю, как вода растекается по столу. Простите, я нечаянно. Отодвигаюсь от стола, пока она не пролилась на меня. В тот же миг рядом вырастает официант и меняет скатерть, пока все глядят на меня. Как я могла сотворить такую глупость? Навела беспорядок и все испортила. «Какая ты неуклюжая!» — говорит голос в моей голове. «Идиотка! Ничего нормально сделать не можешь!»